Приготовляясь к битве с Тугарином, Алеша не спит всю ночь. Молится со слезами, чтобы Бог послал ему в помощь тучу грозную с дождем и градом. Алешины молитвы доходны ко Христу. Бог посылает тучу с дождем и градом. Крылья у Тугарина обмокли, и он свалился на землю, принужден бороться обыкновенным способом. Алеша побеждает его, но побеждает... Не материальной силою, а хитростью. Сошедшись с Тугарином, Алеша говорит ему, — Ты хочешь драться со мною один на один, а между тем ведешь за собою силу несметную. Тугарин оглянулся назад, этим мгновением воспользовался Алеша, подскочил и отрубил ему голову. Любопытно видеть, как под влиянием христианства переделывались предания о любимом народном богатыре Илье Муромце. Мы встретили уже раз Илью в борьбе с кочевой ордой, когда он вместо оружия человеком бил людей. Но вот слышится об нем же другое предание, составившееся под новым влиянием. «Тридцать лет сидит Илья Сиднем, не владеет ни руками, ни ногами» и получает богатырскую силу чудом, как дар Божий за христианский подвиг, за желание утолить жажду двух странников. Дальнейшие подвиги его отмечены также смирением благодушием. Против языческого поклонения материальной силе, христианство выставило поклонение силе духовной, небесной, пред которой материальная, земная сила – ничто – против которой не устоит никакой богатырь. Мы видели, как это понятие отразилось в предании об Алёше Поповиче и Илье Муромце. Но всего резче высказалось оно в предании о том, как богатыри, победив несметную бусурманскую силу, обезумели от гордости и вызвали на бой силу небесную, которая росла все более и более под ударами богатырей и, наконец, заставила их окаменеть от ужаса. Так под влиянием христианства начало упраздняться поклонение материальной силе. Мы уже имели случаи упоминать о том, как в древних богатырских песнях наших сквозь позднейшие слои проглядывает слой древний, отражающий в себе быт первоначального периода нашей истории. Мы видим, как в них отразился особенно быт дружины, справедливо замечают, что старинные богатыри русские принадлежат разным сословиям, сходятся ко двору княжескому с разных концов Руси. Таков постоянный характер дружины, который долго держался у нас в чистоте. Укажем еще на некоторые черты, напоминающие время. Известен древний обычай давать кораблям вид разных зверей, драконов и тому подобное. И вот в песне о Соловье Будимировиче так, между прочим, описан его корабль. «Нос, корма по-туриному, бока взведены по-звериному». Эта же песня напоминает о греческой торговле, о судах, приходивших в Киев с греческими товарами. «Говорил Соловей, таково слово, Гои-есивы, гости-корабельщики, И все целовальники любимые». «Как буду я в городе в Киеве у ласкового князя Владимира? Чем мне-то будет князя дарить? Чем света жаловать? Отвечают гости-корабельщики и все целовальники любимые. «Ты славный, богатый гость, молодой соловей, сын Будимирович. Есть, сударь, у вас золота казна». Сорок сороков черных соболей, Вторые сорок бурнастых лисиц Есть, сударь, дорога камка, что недорога камочка, узор хитер. Хитрости были царя града, а и мудрости Иерусалима, Замыслы Соловья Будимировича, На злате серебре не погневаться. Прибежали корабли под славный Киевград, Якори метали в Днепр реку, Сходни бросали на крут бережок. Вторые сорок бурнастых лисиц, Не буртаских ли? Мы знаем из летописи, Что новгородцы славились плотничеством. Песня говорит, что они славились умением Строгать стрелы. Тем стрелам цены не было, Колоты они были и стрость дерева, строганы те стрелки в Новгороде. Летописец знает о Дунайском городке Киевцы, который основан будто бы нашим же Кием Полянским. Песня знает также Киевец. Чурило живет не в Киеве, а живет он пониже малого Киевца. Мы знаем, что дружинники... Переходили от одного владельца к другому. Служили то в одной, то в другой стране. Таковы и богатыри песни. Таков знаменитый Дунай Иванч, который говорит о себе. «Служил я, Дунай, во семи ордах, в семи ордах семи королям». В Галицкой Руси Теперь еще поется об этих дружинниках, о наших старинных руссах, которые избирались идти на Тихий Дунай служить царю болгарскому или в Константинополь к императору. В чистом поле шатер стоит, в шатре сидят добрые молодцы, сидят они, думу-думают. Как пойдем мы к кузнецу доброму, покуем себе медные челна, медные челна, золотые весла? Как пустимся мы на Тихий Дунай, вдоль Дуная под царь город. Ой, чуем там доброго пана, что платит щедро за службу молодецкую, дает что год посту червонных, посту червонных, да по вороному коню, по вороному коню да по сабельке, по сабельке да по кафтанчику, по кафтанчику да по шапочке, по шапочке да по красной девице. В прибавлениях к известиям Академии наук напечатана Былина про Василису Даниловну, в которой можно найти намек на поведение Владимира до крещения, как об этом свидетельствует летопись. Потом можно найти следы смутного предания об усобицах между Киевом и Черниговым. Любопытно, что киевская рать называется «силою русскую». Мы видели влияние христианства на древние наши богатырские предания. Видели, как под этим влиянием переделывался характер богатырей, характер их поступков. Но есть еще целый ряд произведений народной фантазии, которые отзываются также глубокой древностью и которые своим существованием обязаны уже почти исключительно новой религии. Мы говорим о духовных наших песнях или стихах, которые обыкновенно поются слепыми нищими. Мы видели в предании о принятии Владимиром христианства, что князя всего более поразил рассказ греческого проповедника о начале и конце мира.